Глава третья. Арчибальд неприятный. Было время, когда семья Бестейбл жила в честной бедности. Наш тогдашний дом на две квартиры с отдельными входами находился на Льюишем роуд, и мы искали сокровища. Искали шестеро, хотя с отцом будет семеро. Уверен, отец тоже искал, только делал это неправильно. А мы правильно, и в итоге нашли. Сокровищем оказался двоюродный дедушка, приютивший нас всех вместе с отцом в своем достойном блэхетском особняке. Там были сады, оранжереи и еще много всего замечательного, что вам только подскажет воображение. Вскоре после того, как нехватка карманных денег осталась в прошлом, мы попытались стать хорошими, и иногда у нас решение сходилось с ответом, а иногда нет, как бывает с арифметическими примерами. Затем наступили рождественские каникулы, и мы устроили праздничный базар, разыграв лотерею самого красивого козла, который только может существовать на свете, а деньги, вырученные от продажи билетов, раздали бедным и нуждающимся. Итак, мы, дети, разбогатели настолько, насколько это считали правильным и достаточным наш достойный дядя и отец, теперь тоже вполне обеспеченный, по крайней мере, в сравнении с недавним прошлым. Мы были хорошими, насколько могли ими быть, бескорыстны а не ради выгоды, до чего, надеюсь, ни один из бестейблов никогда не унесется. Словом, все вроде бы складывалось лучше некуда, но у нас появилось вдруг ощущение, будто жизнь замерла. Это заставило Освальда, который часто в опасных положениях брал на себя роль вожака, предаться глубоким и длительным размышлениям. И долгие эти раздумья привели его к выводу, что так дальше нельзя. Даже козел до сих пор оставался невостребованным счастливым обладателем. Но с этим вряд ли можно было что-то поделать. А каких-то новых событий не возникало. Дора сделалась несколько деспотичной, Элис слишком уж погрузилась в попытки освоить вязание, Дики скучал, Освальд тоже... Нуэль писал куда больше стихов, чем это можно считать здоровым для любого поэта, сколько бы тот ни был молод. Что касается Го, он просто всем докучал. Когда младшему нечем заняться, ботинки его стучат гораздо громче обычного, а влетает из-за этого остальным. Ведь взрослые не различают, чьи ботинки грохочут — Го или, например, мои. Осфальт решил, что пора созывать совет. Даже если это ни к чему не приведет, то, по крайней мере, заставит Элис хотя бы на время отвлечься от вязания, а Нуэля отрешится от поэтического зуда, который уже явно затуманивал ему разум. Освальд направился в комнату, которая у нас называется так же, как в колледже, комнатой отдыха и сильно отличается от той, что служила приютом нашей честной бедности. Это прекрасное помещение с большим столом, широким диваном, и ковром на полу, очень толстым из-за ботинок Go. Оно подходит для любых игр. Элис вязала в подарок отцу носки, боюсь, только не учла, что подъем у него другой, высокий и изящный, как у Освальда. Но Эль, конечно же, строчил стихи. «У одной сестры носок растет, Спицами ряд за рядом кладет, Надеюсь, успех ее в этом ждет, и носок по размеру отцу подойдет вот и все что он успел сочинить для стройности следовало написать носок у сестры дорогой растет объяснил он так и было задумано, но потом я решил что это нехорошо по отношению к доре спасибо тебе конечно сухо проговорила дора, но не трудись пожалуйста проявлять ко мне доброту если тебе не хочется. «Заткнись, Дора!» — вмешался Дике. Но Элли ничего такого не подразумевал. «Он никогда не предзнамевает», — сказал Го. «И стихи его тоже не предзнамевают». «Подразумевают», — поправила Дора. «И напрасно ты это сказал. Нельзя быть таким злым». «Ну, ты как-то уж слишком ребенка оттрамбуешь», — вступился Садики. А Элис воскликнула. «Восемьдесят семь!» «Восемьдесят восемь! Ой, замолчите хоть на секундочку! Восемьдесят девять девяносто! Ну вот, теперь мне придется считать петли заново!» Только Освальд один из всех молчал и не кипятился. Рассказываю я это вам, чтобы вы поняли. Охватившее нас тогда беспокойство было заразным, как корь. Киплинг его очень точно назвал «черным верблюжьим горбом», который словно бы вырастает у каждого, кто томится от праздного безделья. А великий Киплинг почти всегда прав. Поэтому Освальд сказал, «Давайте устроим совет. Киплинг в своих стихах пишет, чтобы избавиться от горба уныния и раздражения, идите и копайте, пока не вспотеете. Мы, правда, сделать этого сейчас не можем, на улице льет, как из ведра, но...» Тут остальные прервали его решительным заявлением, что у них нет никакого горба. И вообще им не вдомек, о чем это он толкует. Освальд в ответ терпеливо пожал плечами. Остальные прямо-таки ненавидят, когда он терпеливо пожимает плечами, но это уже их личное дело. И больше не стал ничего говорить. «Ой, Освальд!» — не выдержала Дора. «Перестань, ради бога, так несносно себя вести!» «Именно это! Слово в слово!» — она и сказала, хотя он ничего ровным счетом не сделал. В таком вот туманно сумрачном унынии мы пребывали, когда дверь комнаты распахнулась и к нам вошел отец. Привет, детишки! Добродушно воскликнул он. Ну и жучайшая мокрить сегодня не правда ли? И темень такая стоит с утра. Не понимаю, почему бы дождю не идти исключительно во время учебных семестров. По-моему, запускать его на каникулах плохая задумка. Согласны со мной? Мне кажется. Все моментально себя почувствовали гораздо бодрее. «Один-то из нас уж точно, могу утверждать с полной уверенностью, так как имею в виду себя». Отец зажег свет, уселся в кресло и посадил Элис себе на колени. «Во-первых, вот вам шоколадные конфеты», протянуло нам самую лучшую большую коробку из кондитерской фуллера. «А помимо того, порадую вас хорошими новостями». «Вы все приглашены на праздник миссис Лесли». Она подумывает организовать разные игры и соревнования с призами для всех, а еще там будет выступление фокусника и волшебный фонарь. Тень обреченности с наших лбов словно сдула, и мы почувствовали, что любим друг друга даже сильнее, чем кто-либо может вообразить. Во всяком случае, Освальд уж точно почувствовал. А Дики, как он потом мне признался, Решил, что Дора не такая уж и плохая. «Это будет через неделю», — уточнил отец. «И я вижу, что подобная перспектива вас радует. А следующая новость состоит в том, что к нам приехал погостить на пару недель ваш кузен Арчибальд, потому что его маленькой сестренке вздумалось заболеть коклюшем. Он сейчас уже внизу разговаривает с вашим дядей». Мы спросили, какого этот юный незнакомец, Но отец не знал, потому что с братом своим, отцом Арчибальда, носящим то же самое имя, последние несколько лет редко виделся. То есть это отец нам так объяснил. Но мы-то прекрасно знали. Родитель юного Арчибальда не жаждал видеться с нашим, пока тот просибал в честной бедности. Но теперь, когда наш отец поправил свое состояние и делил кровь с нашим индийским дядей, переселившись в прекрасный краснокрепичный Блэкхидский особняк, Все изменилось. Достаточная причина, чтобы дядя Арчибальд нам не слишком нравился, но мы считали несправедливым распространять свое отношение к нему на Арчибальда младшего. Тем не менее, приезд кузена порадовал бы нас гораздо больше, не отличайся его родитель такой заносчивой спесью. К тому же, имечка Арчибальд, я считаю, одним из самых поганых, правда, окажись, наш кузен хоть сколько-нибудь приятным. Мы бы, конечно, стали звать его просто Арчи. «Не сомневаюсь, вы хорошо его примете», — продолжал отец. «Он немного старше тебя, Освальд. Вполне симпатичный паренек». Сказав это, отец пошел вниз. Освальд вынужден был сделать то же самое и увидел Арчибальда, который очень прямо, сидя на стуле, беседовал с нашим индийским дядей, как самый занудный из взрослых. Кузен оказался темноволосым и довольно высоким. И хотя ему было только 14 лет, он то и дело ощупывал пространство между верхней губой и носом, словно ждал, что там вот-вот пробьются усики. Отец познакомил нас, мы обменялись вежливым «как дела?» и больше ни мне, ни кузену ничего не пришло на ум. Во всяком случае, не пришло Освальду. И мы в молчании поднялись наверх. Там Арчибальд пожал руки остальным, но и они помалкивали, кроме Доры, которая шепнула ГО, чтобы перестал болтать ногами. Так или иначе, долго сохранять меланхоличное молчание невозможно. В итоге кто-то заметил, что погода сегодня очень дождливая, и это меткое наблюдение вернуло нам всем дар речи. Остерегаясь обидеть понапрасну кого-то из бестейблов... Пусть даже человек этот, принадлежа по праву рождения к всему славному клану, не обладает ни благородством, ни прочими замечательными качествами лучших его представителей, все-таки не могу обойти молчанием тот факт, что никто еще не был столь неприятен Осфальду, как юный Арчибальд. Наглость кузена не знала предела. Он держал себя так, будто прославился выдающимися свершениями. Стал, например, капитаном крикетной команды, или блестяще выдержал очень трудный экзамен, или отличился чем-то еще впечатляющим. Но ничего подобного он не сделал, а просто напропалую хвастался разными вещами, которые у него есть дома, и тем, что ему все дозволено, что он все знает и понимает лучше других, хотя на самом деле это был враль, каких мало. Ему вздумалось посмеяться над Нуэлем и его стихами, что мы для себя считаем недопустимым, так как Нуэль сразу же начинает плакать, а потом заболевает. Дикий и Освальд, конечно же, Арчибальду бы за это вломили, но их сдерживал долг гостеприимства. А вот Элис в итоге прорвало. «Можешь называть меня Ябедой», — сказала она. «Мне все равно, но если ты это еще хоть раз повторишь, я пожалуюсь отцу». Не думаю, что она бы и впрямь это сделала. Мы ведь еще со времен честной бедности условились не докучать лишний раз отцу и до сих пор придерживаемся этого правила. Но Арчибальд про наш уговор не знал. Боюсь, он вообще был черной овцой в славном роду Бестейблов и едва ли заслужил право носить их фамилию. Девочек он дергал за волосы и щипал их во время церковных служб, когда они не могли ни вскрикнуть, ни как-то ответить. Со слугами обращался ужасно грубо, постоянно от них что-нибудь требовал — или подстраивал им различные каверзы, которые не имели ничего общего с добрыми, безобидными розыгрышами других бестейблов, вроде ловушек с водой, которая выливается сверху, когда человек открывает дверь, или мыши на тарелке под крышкой. На такое даже сердиться долго нельзя. А вот до того, что вытворял этот Арчибальд, ни одному приличному мальчику и в мыслях своих не дойти. Например... Он прятал письма прислуги, не отдавая по нескольку дней, и служанке не удавалось встретиться с молодым человеком, который ей назначал свидание. Или служанка открывала дверь, а Арчибальд обрызгивал ее фартук чернилами. Кухарке однажды засунул в карман рыболовный крючок, и она поранилась. Освальду от кузена, правда, не доставалось. Полагаю, Арчибальд опасался с ним связываться. Это я говорю просто для ясности. Освальд плохо к нему относился не из-за себя, а потому что приучен был сопереживать другим. Арчибальд называл нас всех малышней и относился к личностям того сорта, с которыми, и это сразу становится ясно, нет никакого смысла затевать что-нибудь новое и захватывающее. Осторожный и бдительный Освальд при нем даже не упоминал про совет, а играли мы с кузеном в самые обыкновенные не слишком веселые карточные игры вроде «Снапа» и «Разори соседа». Но он и тут ухитрялся жулить. Без малейшего удовольствия рассказываю подобное про человека одной со мной крови. Впрочем, в наше кровное родство мне едва верится. Я бы не особенно удивился, выяснив, что нянька подсунула нам его в грудном возрасте вместо настоящего кузена, как это происходило порой с наследниками монархии и герцогств. И потянулись однообразно скучные, томительные дни с единственным проблеском на горизонте, где с загадочной притягательностью сияла всеми цветами радуги звезда предстоящего праздника у миссис Лесли. И еще одно мешало нам окончательно впасть в уныние. Мы с нетерпением предвкушали тот день, когда Арчибальду придет пора возвращаться в школу. Однако предвкушения эти омрачались тем, что наши каникулы — тоже кончатся. Освальд всегда старается даже в самых трудных случаях оставаться беспристрастным, а потому, считаю необходимым довести до сведения читателей, я не совсем уверен, что трубы начали течь именно по вине Арчибальда. Мы все за день до этого побывали под крышей, улучив возможность для короткой, но увлекательной игры бандиты на чердаке, пока Арчибальда возили в парикмахерскую, чтобы подстричь там его дурацкие волосы. Среди прочих нездоровых привычек кузена было обыкновение самым придирчивым образом печься о своей внешности, как это делают девчонки. Он постоянно смотрелся в зеркало, без конца обсуждал, кто красив, а кто нет, и часами возился с галстуками. «Послушайте», — обратилась к нам Элис, едва кузен озаботился красотой своей прически. «Наступает счастливый миг! Давайте скорее станем бандитами на чердаке!» Тогда он вернется и не узнает, где мы». «Он нас услышит», — грызя карандаш, возразил ей Нуэль. «Нет, не услышит», — с уверенностью проговорила Элис. «Мы ведь будем очень странной, тихой бандитской шайкой, которая объясняется исключительно шепотом. Пошли, Нуэль, стихи свои сможешь там дописать». «Это про него», — с угрюмым видом объяснил Нуэль. «Когда он вернется обратно в...» Освальд предпочитает не сообщать название школы, где учился Арчибальд, щадя самолюбие его однокашников. Мало ведь кто обрадуется, узнав, что в его среду затесался подобный тип. «Тогда я положу листок со стихами в конверт, наклею марку, и он получит стихи по почте», — поделился своим планом Нуэль. «Лови момент, бандитский Барт, Спеши, пока есть время!» — воскликнула Элис. Мы рванули наверх, переобулись в тапочки, и на них для полной бесшумности натянули носки. Затем притащили из комнаты девочек стул с высокой спинкой, и пока остальные крепко держали стул, Освальд взобрался на спинку, открыл чердачный люк в потолке и залез в пространство между потолком и крышей. Мальчики всталки у Киплинга обнаружили такое же пространство по чистой случайности, и это их очень обрадовало. Нам же было известно про чердаки с тех пор, как мы себя помнили. Остальные отнесли стул на место, и тогда Освальд спустил из люка веревочную лестницу, сооруженную нами из бамбуковых палочек и бельевой веревки, после того, как индийский дядя рассказал нам историю об одной леди-миссионерке. Леди эта была заперта во дворце Раджи, но к ней прилетела кем-то метко пущенная стрела, на которую была намотана веревка. Мне кажется, стрела могла бы ее убить, но не убила. И тогда Леди потянула за веревку, а к ней оказалась привязана веревочная бамбуковая лестница. И Леди, миссионерка, с ее помощью совершила удачный побег. Вот мы и сделали подобную лестницу специально для чердака. Остальные поднялись по веревочной лестнице, точнее, конечно, веревочной бамбуковой, но по веревочной говорить удобнее и короче. Мы закрыли за собой люк и оказались в отличном месте. С двумя цистернами для воды и маленьким окошком в крыше. Дневного света оно пропускало совсем чуть-чуть, но все таки окутавшая вас тьма не была кромешной, и вы даже могли кое-что в ней разглядеть. Пол здесь был из сухой штукатурки с положенными поперек деревянными штуками, которые зовутся балками и стропилами, с кое-где прибитыми к ним досками. По ним и следовало ходить, потому что, наступив на сухую штукатурку, нога могла запросто ее пробить и провалиться вниз. Мы привесело там играли, хотя и вынуждены были говорить шепотом. Но Эль, вполне счастливый своим предназначением, изображал бандитского барда, а цистерны были скалами, среди которых укрывались разбойники. Но веселее всего нам стало, когда до нас донесся крик Арчибальда. «Эй, малышня!» «Вы где?» Мы все затаились, как мыши в норе, и услыхали голос Джейн, ответивший Арчибальду, что, как ей кажется, мы куда-то ушли. А Джейн и была той самой служанкой, которая не получила вовремя письмо от своего кавалера, и именно ее фартук оказался весь забрызган чернилами. Мы продолжали прислушиваться. Арчибальд рыскал по всему дому в поисках нас. Отец был на работе, а дядя в своем клубе. Таким образом, этот тип оказался в доме совершенно один. По-видимому, мы могли еще много часов наслаждаться его озадаченностью и смятением, если бы Нуэль вдруг не чихнул. У этого малого от любой ерунды начинается насморк, и тогда он чихает громче любого другого знакомого мне человека одних с ним лет. И чихнуть недотепо умудрился — когда Арчибальд шел по лестничной площадке прямо у нас под ногами?» Кузен, ясное дело, чих услышал, остановился и крикнул. «Я знаю, где вы! Дайте мне подняться!» Мы не ответили, надеялись, затаившись, урвать для себя еще хоть немного счастливых минут. Но он не ушел, а сказал. «Ладно, пойду за стремянкой». А вот этого мы уже допустить не могли. Никто нам не запрещал ни лазить на чердак, ни делать веревочную лестницу, но мы все же предпочли хранить в глубочайшей тайне и свои туда вылазки и сооружения лестницы. Притащи он стремянку, Джейн все узнала бы, а нам этого никак не хотелось. Освальд был вынужден отворить люк и выглянуть. Внизу стоял Арчибальд, весь такой мерзкий, свежеподстриженный. «Мы позволим тебе подняться, только если пообещаешь не говорить, что сюда поднимался», предупредил его Освальд. Он обещал. Мы спустили ему лестницу, и потому как он повел себя дальше, каждый может легко судить, что это была за личность. Стоило ему оказаться на чердаке, как он начал на все лады хулить нашу лестницу, а затем ему вздумалось поиграть с поплавковым водяным клапаном. Освальд знал, что этого лучше не делать, однако на Арчибальда предупреждение не подействовало. «Вам, малышне, конечно, нельзя, но я-то про водопровод прекрасно все знаю», — заявил он. И Освальд не смог ему помешать повозиться немного с трубами и клапаном. Затем мы спустились вниз, поскольку не могли и дальше играть в бандитов. А на другой день, в воскресенье, обнаружилась протечка. Текло не сильно, но равномерно, и в понедельник утром вызвали водопроводчика. Освальд не знает наверняка, случилась ли протечка по вине Арчибальда, зато точно знает, что случилось потом. Подозреваю, наш противный кузен нашел часть стихотворения, которое написал про него Нуэль, и, конечно же, прочитал. А поскольку человек он подлый, то вместо того, чтобы объясниться с Нуэлем напрямую, подлизался к нему, подарив авторучку ценой шесть пенсов. Нуэль и ручка очень понравилась, хотя писать чем-нибудь кроме карандаша ему противопоказано. Из-за манеры пихать орудия для письма в рот. Чернила-то для организма вредны. Во всяком случае, мне так кажется. Тем не менее, Нуэль, довольный подарком, на удивление быстро с Арчибальдом сдружился. И во второй половине дня они куда-то вместе ушли. А потом Нуэль сделался по неясной для всех нас причине с писивом, словно павлин. А на губах Арчибальда блуждала такая ухмылка, что Освальд просто мечтал ему врезать по шее. Внезапно мирную тишину счастливого блохетского дома прорезали истошные вопли. Слуги забегали со швабрами и ведрами, и в скорости выяснилось, что с потолка дядиного кабинета ручьями льется вода. Лицо Нуэля поддернулось бледной зеленью. Он глянул на нашего неприятного кузена и глухо проговорил. «Уведите его!» Элис обняла Нуэля и сказала: Уйди, Арчибальд. Но тот даже с места не сдвинулся, и тогда Нуэль сказал, что мечтал бы вообще никогда не родиться, лишь бы не слышать, что теперь скажет отец. Но почему? Что случилось, Нуэль? Стала тормошить его Элис. Просто расскажи нам, и мы поддержим тебя. А ты не позволишь ему ничего со мной сделать, если я расскажу. Я беда корябеда! С презрением процедил Арчибальд. «Он заставил меня подняться на чердак, но сказал, что это секрет. Взял с меня обещание никому ничего не рассказывать. И я пообещал, и не расскажу. Только я сделал это, и вода теперь льется». «Вот именно, сделал, ослиные твои мозги, а я тебя всего-навсего разыграл!» Торжествуя, воскликнул наш мерзкий кузен и расхохотался. «Не понимаю, на что ты подбил Нуэля», — попытался выяснить Освальд. «Он не может вам рассказать, потому что пообещал молчать. А я тоже не стану. Если только вы не поклянетесь честью семьи, с которой так носитесь, никому не рассказывать, что я с этим как-то связан. Теперь вы окончательно уяснили, что он с собой представлял? Мы про честь славного рода Бэстейблов и упомянули-то при нем всего один раз, да и то в самом начале знакомства» пока не убедились, насколько сам он чести лишен, и поняли, что никогда в жизни не назовем его Арчи. Нам пришлось дать ему слово. Состояние Нуэля вынудило. Он становился все зеленее и все громче булькал, к тому же с каждой минуты все вероятнее становилось появление разгневанного дяди или негодующего отца, которые, несомненно, потребуют объяснений. А объяснений не было ни у кого из нас, кроме Нуэля который тогда мало чего соображал. «Мы даем тебе слово, урод!» — первым произнес Дики. И все остальные повторили вслед за ним то же самое. И тогда Арчибальд начал рассказывать, растягивая слова, и щупая усы, которых у него не было, и, надеюсь, не будет до старости. «Вот чем кончаются попытки поразвлечь малышню!» Я втюхал этой неразумной мелюзге, что при некоторых ранениях врач должен перерезать больному артерию, иначе кровотечение не остановишь. А после добавил, что трубы с водой — те же артерии. Ну, мелкий спрашивает, зачем водопроводчик так их и чинит? Я подтвердил и добавил, что папаша ваш будет страсть, как ему благодарен, когда по возвращении домой увидит, что течь устранена. И тогда он пошел и сделал это. «Это ты мне сказал, что я должен так сделать», — уточнил Нуэль, делаясь все зеленее и зеленее. «Ступай с Элис, посоветовал ему Освальд. «Мы поддержим тебя, но слово ты должен сдержать и этого подлого пса не выдать». Элис увела брата, а мы остались с мерзким Арчибальдом, и Освальд сказал ему. «Значит так, слово я не нарушу, и остальные тоже» но и тебе мы больше не скажем ни слова до самого конца своих жизней. «Ой, Освальд!» — сплеснула руками Дора. «А вдруг случится красивый закат? Пускай себе при полном молчании закатывается!» Зло отчеканил Дики. «Освальд ведь не сказал, что мы будем злиться вечно, но я полностью с ним согласен и с этим уродом разговаривать больше не собираюсь. Ни при каких обстоятельствах. Даже при взрослых. И пусть они думают, что хотят». И с той поры мы все с Арчибальдом больше не разговаривали. Освальд помчался за водопроводчиком и не только сумел отыскать одного из представителей этого трудноуловимого племени, но в ярости своей оказался настолько красноречив, что водопроводчик согласился сразу же последовать за ним. А когда вернулся домой отец, Освальд и Дики завели его в кабинет, и там Освальд сказал отцу то, о чем мы заранее все условились. Звучало это так. «Отец, нам всем очень жаль, но один из нас продырявил на чердаке трубу. Только, пожалуйста, не заставляй нас про это рассказывать что-то еще, иначе выйдет нечестно. Нам очень стыдно. Пожалуйста, пожалуйста, не спрашивай нас, кто это сделал». Отец, не на шутку встревоженный, покусывал усы. «Освальду удалось найти водопроводчика, и тот сейчас уже чинит трубу», — сообщил Дики. «Но каким образом вы на чердак умудрились забраться?» поинтересовался отец. И тут мы встали перед необходимостью раскрыть сокровенную тайну веревочной лестницы. Пусть нам никто никогда не запрещал плести веревочные лестницы и лазить на чердак, мы посчитали нечестным смягчать подобными доводами гнев отца. Да, полагаю, он бы и не смягчился. Пришлось нам все выдержать. Приговор вынесен был кошмарный. Нам запретили идти на праздник к миссис Лесли. А вот Арчибальду позволили. Ведь он твердо отрицал свое участие в деле с водопроводом. И я не в силах придумать ни одного приличного и достойного истинного мужчины слова, чтобы выразить кем, считаю, чудовищного своего кузена. Верные принятому решению мы перестали с ним разговаривать. И мне кажется, отец приписал это зависти ведь кузену предстояло насладиться фокусами и волшебным фонарем, а нам нет. Нуэль страдал больше всех. Ему-то ведь было известно, что наказаны мы исключительно по его вине. Он изо всех сил старался вести себя с нами как можно ласковее, пытался для каждого написать по стихотворению, но даже на это был не способен от огорчения. Вконец отчаявшись, он шел на кухню, садился Джейн на колени, и жаловался, что у него болит голова. Наступивший день праздника поверг нас в пучину уныния. Арчибальд, между тем, достал свой парадный костюмчик, приготовил чистую рубашку, шелковые носки в красную точку и отправился в ванную. Нуэль и Джейн пошептались на лестнице, а потом служанка поднялась наверх, а наш брат спустился вниз, и Джейн постучала в дверь ванной комнаты. Мыло возьмите, мистер Арчибальд, а то я загодя приготовить его забыла. Дверь приоткрылась, Арчибальд просунул в щель руку. Секундочку подождите, а то у меня руки заняты, сказала Джейн. Стоило ей это произнести, как газовое освещение во всем доме сделалось сперва тусклым, а затем вовсе потухло. Мы затаили дыхание. Вот оно, а ваше мыло, снова заговорила Джейн. «Держите. Я вам прямо в руку вкладываю, а сама побегу выключать горелки, а потом глянуть, чего там с газом такое стряслось. Но вы не ждите, пока свет наладится, иначе можете опоздать, сэр. Я бы на вашем месте прямо в темноте мытье начала. С газом-то раньше, чем через десять минут, не наладится, а на часах уже пять». На часах натикало гораздо меньше, но Арчибальду для пользы дела не следовало об этом догадываться. Ноэль протопал во тьме вверх по лестнице, нашарил ощупью что-то и прошептал. «Там есть такая маленькая фарфоровая помпочка, которая запирает дверь ванной снаружи. Так вот, я ее повернул». За дверью ванной булькала и шипела в трубах вода. Темнота не рассеивалась. Отец и дядя домой еще не пришли, и это было большим везением. «Просто тихонько ждите» велел нам Нуэль. Мы уселись на ступеньки и стали ждать. «Просто ждите», — повторил Нуэль, «и не спрашивайте меня пока ни о чем. Скоро сами все увидите». Мы ждали. Света по-прежнему не было. Наконец Арчибальд, видимо, посчитав, что уже достаточно чист, решил выйти наружу. И, конечно же, открыть дверь не смог, Он пинал ее, барабанил в нее кулаками, орал сквозь нее, и все это вселяло в нас радость. А потом Нуэль ему прокричал сквозь замочную скважину. «Мы тебя выпустим, если вернешь нам обещание не рассказывать про тебя и трубу. Мы и так никому ничего не скажем, пока ты не уедешь в школу!» Кузен долго артачился, но в итоге ему пришлось согласиться. «Подавитесь своим обещаниям! Все равно больше никогда в ваш проклятый дом не приеду!» Проорал он сквозь скважину. «Тогда зажигайте свет!» Сказал Освальд, всегда безошибочно угадывающий, чему и когда следует произойти, хотя даже он не мог представить себе, сколь вдохновляющее зрелище нам откроется. «Свет, зажгись!» пропел, задрав голову кверху лестницы Нуэль. Джейн засновала по дому с горящим фитилем в руках, Нуэль дождался, пока зажглись светильники на лестничной площадке, отпер дверь ванной комнаты, и мы увидели, как оттуда выходит Арчибальд в своем красно-желтом индийском халате, над которым он прямо-таки трясся, так им дорожил. Конечно, мы ожидали, что лицо у него будет красным от ярости, или белым от возмущения, или лиловым от смешанных эмоций, Но вы вообразить себе не можете, какие нас охватили чувства, да мы и сами едва отдавали себе отчет, что чувствовали, когда он оказался не красным, не белым, не лиловым, а черным. Таким, знаете, неровно окрашенным, темнокожим, синеватой побежалостью. Лицо и руки его были сплошь покрыты черно-синими полосами, как и ноги. Во всяком случае, та их часть, которую мы могли видеть между подолом индийского халата и турецкими тапочками. «Бог ты мой!» Вылетело сразу из нескольких глоток. «Чего выторищились?» Поинтересовался наш неприятный кузен. Ответа от нас не последовало, и больше даже не от того, что мы с ним решили не разговаривать, а из-за крайнего изумления, которое нас почти лишило дара речи. Джейн, однако, ответила. «Ух ты, красавчик какой! Думал, я тебе мыло дала, разбежался. Нет уж, ты вымыл себя ярким, темно-синим, несводимым красителем Мейлс. Теперь не смоешь». И она поднесла ему к лицу зеркало. Он глянул и оценил всю степень своей ярко темно синей масти. «Вы, наверное, думаете, что мы начали хохотать? Ничего подобного!» Мы стояли словно завороженные, в тишине, и я знаю, что Освальд себя ощущал весьма неуютно. Арчибальд, один раз оглядев свою персону, больше смотреть не захотел, кинулся к себе в комнату и запер дверь на замок. «Ну, теперь уж никакой праздник точно ему не светит», сказала Джейн и пошла вниз по лестнице. «Мы так и не узнали, что именно рассказал ей Нуэль», По малости лет он еще не столь стоек, как старшие братья, и мы сочли самым правильным оставить тайну тайной. Освальд, Дики и Го, в особенности этот последний, стояли на том, что Арчибальд получил по заслугам. Но Дора некоторое время спустя спросила у Нуэля, не станет ли он возражать, если она попытается хоть чуточку отмыть нашего нелюбимого кузена. Нуэль не возражал, Однако отмыть Арчибальда оказалось решительно невозможно. И когда возвратился отец, разразилась буря. Нам было сказано, что мы покрыли себя позором и пренебрегли законами гостеприимства. Словом, влетело нам, должен признаться, по первое число. Но мы это стойко выдержали. Конечно, до святых мучеников нам далеко, но честь славного рода Бэстейблов посрамлена не была» и никто не узнал от нас, каким образом неприятный наш гость посеял в сердце Нуэля жажду мести. Кто-то, однако, все же открыл отцу правду. Полагаю, сделала это Джейн, и потому мы не стали слишком упорно ее расспрашивать, о чем именно рассказал ей Нуэль. Как бы там ни было, отец в тот же вечер поднялся к нам и сказал, что вполне понимает наше стремление восстановить справедливость, за исключением действий того, кто пробил зубилом трубу, которые следуют счесть, впрочем, тоже не злодеянием, а элементарной глупостью. И в свете произошедшего окрашивания кузена в синий цвет представилось ему, как он выразился, по всей видимости, вполне заслуженной карой. Арчибальдо он кое-что высказал с глазу на глаз. И когда краска стала у кузена сходить, она оказалась не настолько стойкой, как утверждал рекламный текст на упаковке. Он покрытый уже не яркими темно-синими полосами. А бледными светло-голубыми, похожий и впрямь старался вести себя поприличнее. Уже из школы, куда он отбыл бледно-серым, мы получили от него письмо следующего содержания. «Мои дорогие кузены, мне кажется, я вел себя несколько грубее, чем собирался, но я не привык к малышне. Думаю, дядя прав. То, что вы так стоите за честь семьи, никакая не ерунда, хотя я и говорил вам такое прежде». Если мы с вами когда-нибудь встретимся снова, надеюсь, вы не будете точить на меня зуб за прежнее. Полагаю, что большего вы ожидать от меня не можете. Любящий вас кузен, Арчибальд Бэстейбл. Надо думать, в это холодное сердце проникли кое-какие лучи раскаяния. И, возможно, кузен ступил на путь к тому, чтобы стать достойным фамилии Бэстейбл. Очень на это надеюсь. «Хотя мне кажется, на пути этом Арчибальду придется совсем нелегко. А может, вообще ничего не выйдет? Попробуйте смыть опарда леопарда пятна». И все же я помню. Из ванной он вышел радикально синим, но постепенно краска на вид несмываемая с него сошла. Возможно, и глубины души со временем очищаются от темных пятен. А вот ванну от краски так и не отмыли, что, как мне кажется сильно раздражает нашего доброго индийского дядю.